Глава 4. Молодой человек, позвольте пройти, возмутился главный инспектор Протумбри, когда я перекрыла ему вход в участок. Не позволю. Мне назначено Я специально приехала с утра пораньше и караулила главу полицейского участка возле здания. А как только он покинул мобиль, кинулась ему на перерез. Утром мы с тетушкой отрепетировали речь, немного поработали над походкой и ухмылкой, особенно над голосом. Мужским он, конечно, не стал, но с помощью горловой присоски появилась хрип отца. — Вам назначено. Что-то не припомню. — нахмурился главный инспектор, пытаясь меня обойти. Запишитесь на приём, как положено, через моего помощника Бергамаска. Именно Бергамаска сказал, что можно подойти в любое время, соврала я. Так понимаю, одному некроманту требуется ассистент. Выпускник академии Тёмный Мак, ответственный и исполнительный. Вот он я. Так что же вы раньше не сказали, голубчик вы мой? Лер Беде даже подпрыгнул от радости, подхватил меня под руку и потащил за собой через весь зал в кабинет. «Все выпускники мечтают работать в столице, а не прозябать в полиции про тумбрии. А вы что же, плохо учились?» «Почему закончил с отличием?» Я на бегу показала аттестат Мартина об окончании академии, а заодно метрику и рекомендательное письмо. Последнее, разумеется, пришлось подделать. «Мне вас послало само проведение», — осклабился в улыбке инспектор, мазнув взглядом по документам. «И академии магический дар, и пронырливый, судя по тому, как меня подловил». «Не без этого», — с гордостью хмыкнула я. «А еще...» Уже собиралась снять очки и отклеить нос, чтобы полицейский оценил мой обман по достоинству, как дверь распахнулась, и на пороге появился Лер Хейм, какой-то там Десмонт, собственной персоной. Ехал на работу во дворец, проезжал мимо. Вот решил заскочить и поинтересоваться нашим делом. Без ненужных приветствий обратился он к инспектору. «Вы о допросе убитой Фрейлина?» — обрадовался Лер Педе. Фрейлина подождет. Ей уже некуда торопиться. «Я по поводу моего ассистента». Приступлю к новому расследованию, как только вы найдёте. Так нашёл уже. Вот он, голубчик. Вот ваш новый ассистент. Ибеде подтолкнул меня в спину прямо в объятия тёмного мага. Лучший экземпляр. Отличник. Для вас специально припас. Дисмонт недоверчиво прищурился, присматриваясь ко мне. Да пусть смотрят, мне не жалко. Под рубашкой был спрятан иллюзорный аура-спектром по типу: "А и я сияю тёмной аурой без единой капельки светлой". Разумеется, чуток усилила собственный магический резерв в соответствии с характеристиками Мартина. "Вижу, вы изучали в Академии некромагию", произнёс Лер Дэсмонт, заглянув в диплом, который раскрыл перед ним инспектор БД. Заметив, что по всем предметам стоит отлично, некромант оживился. На пародистском высокомерном лице появился интерес. Прямо как в тот раз, когда он обнаружил веснушки на моём носу. Но сейчас я подготовилась. Магическая субстанция, которую варила на рассвете с применением заклинания Адурилис, была тщательно втёрта в кожу и скрывала недостатки. Некромагия-то? Да, изучала. Нагло соврала я и тут же поправилась. изучал, а а с практикой пока не очень. Это мы исправим. Пообещал некроманту мне сделалось боязно. Нет, не за себя, а за тех несчастных, с кем предстояло работать. Мартин, разумеется, и некромагическую теорию изучал и практику проходил. А вот в моём пансионе благородных девиц основными предметами были бытовая магия, Искусство магического флирта и наведения иллюзии красоты. А факультативом ещё и наведение порчи на соперницу. В общем, всё, что пригодится в жизни благородной магессы, мечтающей захамутать богатого Лера. Но не мне. Я самостоятельно ознакомилась с серьёзными магическими науками по учебникам Мартина и кое-в чём неплохо разбиралась, особенно в магической механике. А вот с некромагической практикой у меня было туго. Но, с другой стороны, пусть Лер Десмонт и научит. Я же не наставником к нему иду, а ассистентом. А что же в столице не устроился, как все выпускники Академии? Изогнул бровь темной, что-то заподозрив. Да и с момента выпуска два года прошло. Где ты прохлаждался все это время? К последнему вопросу я была готова, его мы с тетушкой отработали заранее. В столице, чтобы найти хорошую работу, нужны связи, а у меня их нет. Поэтому вернулся в родную Протумбрию. И я не прохлаждался, а путешествовал, набирался опыта, помогал матери в магической лавке. Отец давно погиб, я ее единственная поддержка. Теперь лавка приносит стабильный доход, а я решил осуществить мечту всей жизни. Тяга была непреодолима. «Тяга к чему?» — перебил мою пламенную речь Десмонт. «Тяга...» Я попыталась вспомнить, о чем врала. Ах да, тяга к службе в полиции. Теперь у вас есть кое-что получше, чем служба в полиции. Поспешил встретить инспектор БД. Престижнейшая должность ассистента тёмного мага. Престижнейшая. У нас огромная очередь из желающих, огромная, но выбор пал на вас. Не уверен, что вы долго продержитесь. Некромант окинул меня скептическим взглядом. «Вы, юноша, изнеженные, как я посмотрю, а работать придется много». «Это именно то, о чем я мечтал». Живо отозвалась. «Я же говорю, хороший мальчик, надо брать». Инспектор с мольбой смотрел на Лера Десмонда. «Ладно, проверим в деле». «Как, говоришь, тебя зовут?» «Мартиш... Мартин Корф». Выдохнула я, чуть не назвав собственное имя. Вот так шпионы и прокалываются на мелочах. Пришлось исправиться. Друзья называют Мартишек, можно Марти. Мне эти нежности ни к чему, пробурчал Тёмный Мак. Следуй за мной, Мартин. Считай, что с этого момента у тебя наступает новая жизнь. 3-дневные испытательные сроки и работа с лучшим некромантом королевства. Лучший некромант обернулся к инспектору. «А с вами все же можно иметь дело, а лер-бедэ». «Не то слово, как можно, так когда вы займетесь фраэлиной?» Главный инспектор достал папку из ящика и положил на стол. «Подготовил необходимые материалы. Надо бы призвать дух умерших, допросить, а то невеста-наследник мне всю пляж с этим делом проела». Всё же погибшая была её подругой. Порезову время есть. Сейчас во дворец заеду, потом в ابيторио, по дороге изучу документы. Произнёс напоследок Дэсмонт и выжидающе на меня посмотрел. Я усмикнула, что к чему, забрала папку у инспектора и устремилась вслед за тёмным магом. Жаль, не успела раскрыть правду Лэро Бэдэ. Придётся чуть позже забежать в участок и напомнить про уговор. Но главное, у меня всё получилось. Обман удался. Теперь бы продержаться, пока инспектор найдёт мне замену. И тогда я наконец поступлю на службу в полицию и начну поиски кузена. "Ты за рулём", приказал Десмонд, когда мы подошли к роскошному серебристому мобилю. Внутри салон был обит светлой кожей, так и хотелось опуститься на мягкое сиденье, вытянуть ноги. Что там Лерд Дэсман сказал про руль? Я за рулём в ужасе переспросила. Да что, не умеешь водить? Сверкнул глазами некромант. Умею, вроде. И ведь почти не соврала. В пансионе мы отрабатывали навыки вождения в малюсеньком мобильчике, похожем на жука, толстого, неповоротливого и вечно недовольно жужжащего, то есть глохнущего. Наша директриса считала, что спутница мага аристократа должна уметь всё. Если вдруг мужу станет плохо в дороге, а водитель приболеет, тогда супруга сможет выручить и подменить. А вот только дорогущую серебристо-зеркальную монстру я заводить опасалась. Да и Лерд Дэсмонт не муж она начальник. Правда, сейчас он как властный супруг расселся на пассажирском сиденье и ворчал, нетерпеливо подгоняя. В чём проблема, живее, Марти? Будет хоть какая-то практическая польза от ассистента. Хотела возразить, что от ассистента будет даже очень большая практическая польза, если не рисковать его жизнью. Но не стану же я огрызаться в первый рабочий день. Очень уж дорогой у вас мобиль, Лер Десмонт. Как бы чего не испортить. Сделала попытку передать бразды правления начальнику, но неудачно. Если испортишь, вычту из жалования. Пожал плечами некромант. Откинул голову на подголовник и прикрыл веки, всем своим видом показывая, что к поездке готов. Обречённо вздохнул, положила папку с бумагами на заднее сиденье и уселась на водительское место. Осмотрелась. Руль, как руль, а главное тормоз имеется. Ручка переключения скоростей расположена привычно, только почему-то здесь всего 3 позиции. Клаксон под рукой, и это хорошо. Опустила взгляд и обнаружила педаль газа, тормоза. «Эй, а где сцепление?» «И ключ?» «Как завести эту монстру?» Десмонд приоткрыл один глаз, почувствовав мое замешательство, и лениво вдавил на деревянной панели нервно мигающую красную кнопку. Мобиль рыкнул, а я вскрикнула и от страха нажала на педаль газа. Монстра дернулась и с ревом устремилась вперед. Под кнопкой пусковой артефакт. Переключение скоростей в этой модели простейшее. Вперёд-назад и нейтральная позиция. Пояснил Десмонт и очень своевременно. Мобиль как раз набирал скорость. А где сцепление? поинтересовалась я шаря ногой. Не предусмотрено, только газ и тормоз. Вот сейчас лучше притормозить нам направо. Некромант, как ни странно, был спокоен, лицо не выражало ярких эмоций, а ведь я почти сшибло фонарный столб и чуть не проскочила поворот. Нога наконец-то дотянулась до педали тормоза как раз перед выездом на площадь. Я крутанул руль и мобиль в кружащем манёвре подкатил к фонтану. "Здесь правее, въезжай в те ворота", сыпал приказами Десмонт. "Правее, въезжай. Да тут бы прямо проехать на такой громадине" Я, конечно, держалась по центру. Вот только правое зеркало хрустнуло и исчезло, не иначе как магией. Дальше куда? Сипла уточнила и покосилась на помпезное строение, которое раньше видела лишь издалека, потому как в этот парк простых горожан не пускали, а Адесманда даже не попросили предъявить магическую метку на въезде. Оставьте их на мобиле у центрального входа. Приказал некромант и как бы, между прочим, заметил. За зеркало вычту из аванса. Только дожить бы до аванса. Теперь понятно, почему испытательный срок всего три дня. День за год идёт. Плавно затормозить не получилось. Мобиль дёрнуло, а наниматель вместе с креслом откатился назад. Но хорошо, хоть Лер Десмонт всё ещё жив. А то как объяснить инспектору Беде, что в первый же рабочий день я угробила начальника? И это что же? Дворец наместника Протумбри. Удивилась я, когда служащий увёз серебристую монстру в неизвестном направлении, а мы подошли к зданию с колоннами, огромным балконом на втором этаже иконосообразными башенками на крыше. Он самый, кивнул Десмонд. Пока я открыв рот осматривала территорию, некромант уже поднялся по широким ступеням и зашёл в парадный подъезд. Мы идём в покои наместника Оживелася я, догоняя шеф. Мартин, зачем тебе понадобились покой наместника? Ну мы же во дворце вообще-то здесь работает, сообщил наниматель. Мы слишком стремительно поднялись на третий этаж, толком не осмотрев помещения на втором, где находился тот чудесный балкончик. Наверняка там зал для торжественных приёмов, весь в позолоте и зеркалах. На третьем этаже, к сожалению, коридор выглядел буднично и уныло. Вдоль стен виднелись двери с именными табличками, кресла для посетителей с потёртыми бархатными сиденьями сейчас пустовали. А то, что я приняла за кривые колонны возле двери, оказалось стражами. Один из них отлепился от стены и открыл чёрную дверь, на которой висела табличка: Лер Ха Дэсмонт, старший советник наместника по тёмным вопросам. Так наместник здесь живёт или нет? Не сдавалась я. Наместник в Протумбре живёт в особняке, что расположен за дворцовым парком, собоговали пояснить Десмонд, входя в приёмную. А это здание давно используется для деловых приёмов. На третьем этаже кабинеты советников. О, советников много, полюбопытствовала я. Из старших я и Амадор Торри, советник по светлым магическим вопросам. «А младших десятка два, наверное. Я редко с ними общаюсь», — высокомерно заявил некромант и подошел к стене. Возле двери мерцал синий магический круг. По всему видно замок, но модель устаревшая. В нашей лавке «Магические штучки» давно продаются современные замки любых размеров и видов, которые срабатывают и от ключа, и от амулета, от прикосновения ладони или пальца, и даже от поцелуя. Дезманд замок целовать не собирался, а приложил ладонь к кругу, тот замерцал и дверь открылась. Я же решила в следующий раз прихватить с собой маг копир. Это удобная тоненькая плёнка, которую можно прижать к отпечаткам, а затем подождать пару минуток. И всё, слепок готов. Он не сотрётся. Копир можно свернуть и убрать в карман, а при возможности воспользоваться и обеспечить себе доступ в кабинет начальства. Не успела спросить, какие будут дальнейшие распоряжения, как дверь перед моим носом захлопнулась. Что ж, придётся действовать по обстановке и осмотреться. Приёмная оказалась светлой, полукруглой, с большим окном, возле которого стоял изящный стол, совершенно пустой, ни пера, с бумагой, ни бумаги, ни кристалла связи. Бедненько у них тут во дворце. Положив папку на стол, решила исследовать шкаф. Тут уже было побогаче. Я обнаружила сервиз, коробку с печеньем, а на верхней полке виднелись железные баночки с ароматными травяными напитками, а ещё банка с вареньем. Открыв крышку и понюхав, мечтательно облизнулась. Вишнёвое. Неплохо. Будет чем заняться, пока Десмонт прячется от меня в кабинете. Корф, принеси папку, которую передал инспектор БД. Неожиданно прозвучал голос нанимателя, а я вздрогнула, чуть не выронив банку с вареньем. Интересно. Откуда раздался звук? Осмотревшись, увидела на стене рядом с дверью в кабинет мерцающую решётку и пару кнопок. Склонилась к прибору и крикнула в ответ, что есть мочи. Вас понял. Как слышно? Мой голос громким эхом отозвался в соседней комнате, а начальник выругался и тут же отключил связь. Подхватив папку, постучала в дверь, которая тотчас распахнулась, впуская меня в мрачное логово аристократа. В кабинете царил полумрак, стены были обиты синими шёлковыми обоями с вензелями. На окнах висели такие же гардины, а в углу притаился бархатный диван, сливаясь с обстановкой. Дэсмонт расположился за массивным столом из красного дерева и изучал бумаги. Я положила перед ним папку и заметила, что у начальника на столе есть и магафон для связи, и набор для письма, а ещё какие-то незнакомые мне аппараты. Только я собралась выяснить, что это за серебристая загагулина торчит из стола, как раздался стук. Дэсмонт нажал на ту самую загагулину. Дверь открылась и в кабинет впорхнула незнакомка. Яркая рыжеволосая красавица с идеальными чертами лица, матовой кожей, длинными, явно не натуральной длины ресницами и распухшими губами. Я, как выпускница магического пансиона и магистра по бытовой магии, сразу распознала заклинание красоты. Но не только заклинание о совершенство левнешности девицы, тут и без магических примочек и притирок не обошлось. Светлое шёлковое платье демонстрировало внушительных размеров грудь а туфли на высоком каблуке подчеркивали стройность ног. Мне показалось, что незнакомке лет двадцать. Присмотревшись, дала ей двадцать три. А вот сквозь призму магических линз в очках моей новейшей разработки, достоверно определяющей возраст, цвет и уровень магии, разглядела, что вошедшей уже целых двадцать шесть лет. Она является носителем темной магии и обладает третьим уровнем. Хейм! произнесла дамочка капризным голосом Судя по обращению, эти двое близко знакомы. Есть какие-то новости по делу Лесяндры? Я так переживаю, так переживаю. Говорят, это было ритуальное убийство. Откуда у тебя такие сведения? Нахмурился начальник. Неужели с тобой побеседовал болтливый копулька? Почему же болтливый? возразила девица. Очень приятный инспектор ввёл меня в курс дела ведь мы с Лисиандрой были лучшими подругами и здесь про том мы делили стол и кров Формально заметил Дэсмонт а фактически ты проводишь всё время с крестьяном Он подтвердил что в ночь убийства фрейлины вы с ним рано заснули Ты мог бы и у меня спросить обиженно надула губы девушка А затем примирительно улыбнулась. Впрочем, не будем ссориться из-за такой ерунды. Лучше расскажи, что произошло с Лесяндрой. Мирка, обсуждать с тобой расследование ни я, ни полиция не имеем права, строго напомнил Десмонд, обнаружив, что я всё ещё нахожусь в кабинете, таращусь на гостью и прислушиваюсь к занимательному разговору, кивнув в сторону двери. Мартин, ты свободен. Ой, кто это? Наконец меня заметили. А ведь всего-то надо было повернуть голову. Мой новый ассистент, Мартин Корф, представил меня Ник Романтой взглядом указал на дверь. Какой хорошенький, девушка задумалась. Ей в голову пришла какая-то гениальная мысль. Хэм, если он тебе не подойдёт, отдай мне. Нет, я ошиблась. Мысль пришла очень глупая. «Что значит «отдай»?» Да сдалась мне эта Мирка с намагиченными губами и бровями. «Десмонт, вот моя дверь в мир полицейских расследований, а у этой дамочки я буду вместо комнатной собачки». «Красимирка, о чем ты говоришь? Мне ассистент нужен для работы, а тебе заполнять бальные карточки и носить сумочки». Десмонт устал мне кивать и шевелить бровями, Поэтому подошёл, сунул в руки папку и подтолкнул к выходу. "Мартин, нам пора". Хотела возразить, что мы совсем недавно пришли и даже чаю не попили, но что-то подсказывало, наниматель вовсе не горел желанием оставаться в компании любопытной девицы. "Уже уезжаешь? А я специально заскочила пораньше. Думала, застану тебя и расспрошу о расследовании". Не отставала Анна. Ты же должен был провести обряд призыва. Сейчас мы с ассистентом как раз торопимся в абиториум на допрос, заявил Лерд Десмонд и подтолкнул к выходу уже не только меня, но и красавицу. Та расстроилась, бросая на некроманта обиженные взгляды. В сопровождении охранника она прошла дальше по коридору, а мы покинули здание дворца. А что за эффектная лира к вам заходила? поинтересовалась я у начальника, когда мы были в пути. Тёмный сам сел за руль, и слава богам. Я бы вряд ли проехала по этим узким, змеящимся улочкам на роскошной серебристой монстре. Понравилось? Кто? Монстра, э, в смысле Лира Красимерка? Да что там, может, пан Начала, я на тут же осеклась. Не буду же говорить, что от магических переделок на ней жилого места нет. Да и я вроде как мужчина, хоть и временно Значит, должен был красоту оценить. Да чего там, может, не понравиться? Девушка идеальна. Так кто она? Красимерка, невеста-наместника Кристиана, у них скоро свадьба, — ответил Десмонт. Я присвистнула. Значит, вот она какая, будущая первая лира про Тумбрии. Я о ней, конечно, читала в газете, но имени не запомнила. Меня больше занимало объявление о наборе на новый факультет механики в провинциальной магической академии и вакансии в полицейском участке. Убитая Лесандра Крочек была её фрейлиной. Никромат продолжил вводить меня в курс дела. Лесандра из знатного аристократического, но обедневшего рода. Королевская семья приставила её к Красимирке в качестве компаньонки. Девушкам предоставили дом рядом с особняком наместника. Но как ты уже подслушал, мирко днюет и ночью это крестьяна. Алесяндра жила одна, вернее, в окружении слуг. И сейчас мы у неё спросим, как так получилось, что в ту ночь она отпустила слуг и не активировала магические замки. У кого спросим? У убитой фрейлины Алесяндры, вздохнул некромант. Мы едем к ней. Ку- куда? За занавесь Ужаснолась я. Ведь в царство тёмной богини Нады можно пройти только после смерти. Мартин, не заставляй меня жалеть о том, что я тебя нанял, недовольно проворчал Дэсмонт. Я выдержала паузу и была вознаграждена разъяснением. Мы едем на кладбище в Абиториу, где находится тело убитой. Я совершу ритуал призыва и проведу допрос. А пока почитай вслух материалы, что передал инспектор Бэдэ. До кладбища мы с начальником доехали, изучая подробности убийства Фрейлины. Девушку нашли три дня назад в гостиной собственного дома. Слуг она на ночь отпустила. Возможно, назначила с кем-то свидание. И вот этот кто-то провел черный ритуал, чтобы лишить несчастную магии, а заодно и жизни. Лиру Лисяндру обнаружила рано утром служанка. На полу были начертаны знаки, а возле ритуального круга, лежало несколько крупинок незнакомого порошка. Расследованием руководил инспектор Капулька, и в отчёте, который я зачитывала Леру Дэсмонду, перечислялись леденящие душу подробности. На всякий случай засунула в рот бодрящую пастилку и осознала, что работа ассистента тёмного мага не так уж сильно отличается от работы в полиции. Даже хуже. Теперь Некроманту предстояло допросить погибшую а мне ассистировать и вести протокол